и замечаю, как дрожат у меня руки. Пока я жду ответа, сердце стучит в груди, как барабан, но ответа нет. Я снова давлю на кнопку, и опять безрезультатно. У меня подступает комок к горлу. Неужели я опоздала? Вдруг он уже умер? Возможно, напоминаю я себе, он просто вышел из дому. Погода сегодня прекрасная. Не исключено, что он пошел погулять или в магазин.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 И, потратив несколько минут в попытках найти англоговорящего оператора, звоню на мобильник Ани. Я сознаю, что она, видимо, спит и вряд ли ответит, но просто умираю от желания рассказать ей о своей находке. Мне отвечает автоответчик, и хотя я этого ожидала, настроение мгновенно падает. Я собираюсь рассказать про Аллена, но вместо этого неожиданно для себя говорю, «Я сейчас думала о тебе, детка, и просто ужасно захотелось сказать тебе привет. Здесь так красиво, в Париже».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 В окружении пара десятков высоких деревьев, с ярко-зеленой, только начинающей желтеть листвой. По углам зеленые газоны, песчаные дорожки ведут к фонтанам, четырем двухуровневым чашам. Я осматриваюсь, ища кого-нибудь, кто хоть примерно походил бы на Аллена, но пока стариков не видно. Самому старому, мужчине с маленькой черной собачкой, на вид никак не больше шестидесяти.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 с начинкой из чернослива и инжира. Я каждый день выпекаю такие у себя в кондитерской. Повернувшись, я оказываюсь перед большими венецианскими окнами с плоть заставленными хлебом и сдобой. Кондитерская. Не раздумывая, словно меня тянет невидимый магнит, я направляюсь туда, перехожу дорогу и открываю дверь. Внутри народ, толчая. Справа большой прилавок-холодильник с готовыми салатами и мясной кулинарией.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 Чернослив и сахар с корицей. Это же он, наш пирог-звезда, который так любит маме. «Копи, же пурву?» Раздается у меня над духом пронзительный голос, и я медленно, как в тумане, поворачиваюсь. «Чем могу помочь, французский?» «Извините, я не говорю по-французски», — бормочу я. «Извините». Сердце все еще колотится с бешеной скоростью. Женщина приблизительно моего возраста улыбается. «Ничего страшного».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 «Нашими предками. Мы сейчас сохраняем эти традиции. Ваша бабушка, она жуив? Э, еврейка?» Я медленно киваю. «Да, по-моему, да. Но что такое традицион аж... Как вы сказали?» «Это, как же сказать, лё жудаизм традиционель в Европе», — объясняет она. «Он начался в Германии, но очень давно, много веков назад,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 «А фисташковые пирожные у вас есть?» — спрашиваю женщины. Она с недоуменным видом пожимает плечи, а я описываю сладкие полумесяц моей маме, ее марципанно-розовые пирожные. Женщина качает головой. «Нет, такого я не знаю». Вдруг подняв голову, она замечает, что к прилавку выстроилась очередь. «Простите, мне пора. Может, все же возьмете пирожные?» Я указываю на «Гонде де Паве», так похожая на наш пирог «Звезда».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 полученному от Оливье Бера. Гонде де Паве оказался не в точности такой, как наш пирог, но все равно очень похож. Я кладу в свой больше корицы. Маме всегда любила корицу. И корочки у нас плотнее и маслянистее. Изюминные во французской версии золотистые, а я всегда кладу темный изюм. И все же очевидно, что оба рецепта имеют общее происхождение. Вот уже и пирог съеден, но история понятнее не стала.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 кричуя, что есть сил в приговорное устройство. «Я ищу Аллена Пикара!» Снова молчание. Потом опять треск и невнятный ответ. «Простите, я не понимаю вас!» — говорю я. «Я... я ищу Аллена Пикара!» приговорник шуршит, и тут к моему облегчению раздается щелчок дверного замка. Я распахиваю дверь и влетаю в крошечный живописный садик, где виноградные лозы вьются по старым каменным стенам, окаемленным алыми розами и желтыми нарциссами. Торопливо пересекаю садик и захожу в дом. «Мне нужна квартира 2Б», — так сказал месье Берр. Я поднимаюсь на один лестничный пролет и с удивлением вижу две двери с номером 1А и 1Б. Потом вспоминаю, что французы называют нижний этаж не первым, а нулевым, и поднимаюсь еще. Даже не пытаясь унять сердцебиение,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 Я говорю только по-английски, извините. Это вы извините меня, мадмуазель. Он без видимого затруднения переходит на бегло-английский. Вы просто очень похожи на человека, которого я когда-то знал. Я почувствовал себя так, как будто увидела привидение. У меня замирает сердце. Я напомнила вам вашу сестру? Спрашиваю я. Розу? Он побелел. Но как? Откуда вы?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 Вашего имени не было ни в каких документах. И я вкратце рассказываю о том, как сотрудники мемориала направили меня к Левьеберу. «Я помню его», — тихо говорит Аллен. Он разговаривал и с Жакобом тоже, сразу после войны. «С Жакобом?» — переспрашиваю я. Он изумленно раскрывает глаза. «Вы не знаете Жакоба?» Я пожимаю плечами. «Это еще один ваш брат?» Меня удивляет, почему Мамин не указал это имя в своем списке. Олен покачивает головой. «Нет, но для Розы он был важнее всех на свете». Следом за Оленом я вхожу в его квартирку, маленькую заставленную книгами. Десятки чашек с блюдцами стоят на полках и сверху на шкафах. Несколько даже висят по стенам в специальных рамках. «Моя жена их коллекционировала», — поясняет Олен,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 «Ну а сейчас, прошу вас, расскажите мне о Розе». «Простите меня, я потрясён И я торопливо рассказываю ему все, что знаю сама. Что моя бабушка приехала в Соединенные Штаты в начале 1940-х годов после того, как вышла замуж за моего деда. Что у них была единственная дочь, моя мать. Рассказываю о кондитерской, которую маме открыла в кейп и о том, как буквально час назад я набрела на Ашкинаскую кондитерскую на улице Розье.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 жительницы неоккупированной части страны. А с паспортом она получила и новое имя. Скорее всего, ей помог кто-то из сопротивления, раздобыл для нее фальшивые бумаги. Поддельные документы, по которым она числилась христианкой? Так она стала Розой Дюран вместо Розы Пекар? Конечно, католички во время войны было куда проще скрыться, чем еврейки Если она была уверена, что безвозвратно потеряла всех нас,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 Или «Я работал с твоим отцом в крематории в Освенциме. Он работал и был отправлен в газовую камеру перед самым освобождением». Я слушала его, затаив дыхание. «Так вы узнали, что все погибли?» «Все до одного!» — кивает Ален. «Дедушки и бабушки, двоюродные сестры и братья, тети и дяди. Розу тоже назвали в числе мертвых. Два человека уверяли, будто видели, как ее застрелили где-то на улице во время облавы. Я не стал давать свое имя, потому что не осталось никого, кто бы стал меня искать. Так я думал. Вот потому-то меня и нет ни в каких списках. Я хотел только одного — исчезнуть. А как вам удалось ускользнуть, не попасть к ним? Мне было одиннадцать лет, когда за ними пришли. Мои родители. Они никогда не верили слухам, которые тогда ходили. Но Роза верила. Она пыталась, но не могла убедить родителей. Они считали, что она сошла с ума. Что это глупо, принимать всерьез предостережение Жакова. Они считали его юнцом, который ничего не смыслит и только мутит воду. Вот оно снова, это имя. «Вы так и не сказали мне, кто такой Жакоб?»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 она смогла бы найти его. «Мой дедушка ездил в Париж, — сообщаю я, — в 1949 году, чтобы узнать, что случилось с бабушкой семьей». Так она сказала. обо мне там сведений не было, — повторяет Ален, — поэтому он, конечно, и не мог найти меня. Но Жакоб делал все, чтобы его имя появлялось во всех списках, на тот случай, если Роза все же выжила. Мне трудно думать о том, что это может означать.